Восьмое августа. Встал рано. Много-много мыслей, но все разбросаны. Ну и не надо. Молюсь, молюсь, помоги мне. И не могу, не могу не желать и не ждать с радостью смерти. Разделение с Чертковым все более и более постыдно. Я явно виноват. Я как благая овца, как гаркнет на нас. Комментарий одиннадцатый. Опять тоже Софья Андреевна. Желает, чтобы Чертков ездил. Опять не спала до семи утра. С Винополией ехали. У меня пропала память. Да, совсем. И удивительное дело, я не только ничего не потерял, а выиграл. И страшно много, в ясности и силе сознания. Я даже думаю, что всегда одно в ущерб другому. Комментарий одиннадцатый. Толстой записал понравившиеся ему слова одной крестьянки. Конец комментария. Девятое августа. Все серьезнее и серьезнее отношусь к жизни. Опять волнение. Разговоры с Ферри, с Сашей. Саша риска. Лева, большое и трудное испытание. Десятое августа. Все так же тяжело и не Хорошо чувствовать себя виноватым, и я чувствую... Первый раз вчера, когда писал письмо Гале, почувствовал свою виноватость во всем и естественное желание просить прощения. Сейчас, думая об этом, почувствовал радость совершенную. Как просто, как легко, как освобождает от славы людской, как облегчает отношения с людьми. Ах, если бы это не было самообман и удержалось бы. 11 августа. Здоровье все хуже и хуже. Софья Андреевна спокойна, но также и чужда. Письма. «Отвечал два». «Совсем тяжело. Не могу не желать смерти». Длинное письмо от Черткова, описывающее все предшествовавшее. «Очень было грустно, тяжело читать и вспоминать». Комментарий 13. «Он совершенно прав, и я чувствую себя виноватым перед ним. Поша был неправ. Я напишу тому и другому. Все это я опишу». 12 августа. Решил вчера все сказать Тане». Комментарий 14. «Нынче с утра тяжелые чувства, недобрые, к ней, к Софье Андреевне. А надо прощать и жалеть, но пока не могу», — сказал Таня. Она рада и согласна. Чертков очень доволен моим письмом, по словам Саши. Не выходил весь день. Вечером Ге хорошо рассказывал о Швейцарии. Софья Андреевна очень взволнованная и всегда в таком положении. Очевидно, больная. Мне очень жалка. Ложусь». Комментарии. 12. Толстой писал Чертковой о своих переживаниях в связи с семейным разладом. 13. 11 августа Владимир Григорьевич Чертков составил обширную памятную записку, в которой воспроизвел все обстоятельства, связанные с составлением завещания Толстого. Бирюков высказывал сомнения в том, надо ли составлять завещание тайно. И комментарий четырнадцатый. Толстой решил рассказать Татьяне Львовне Сухотиной о составленном завещании. Конец комментария. Тринадцатое августа. Все тоже и так же тяжело, опасно с ней. Очеркова хорошее письмо, чтобы я не ездил прощаться, если это может помешать отъезду. Танечка приятно мила. Четырнадцатое августа. Все хуже и хуже, не спала ночь, выскочила с утра. «С кем ты говоришь?» Потом рассказывал ужасное. «Страшно сказать». Здесь вымарано три слова. «Ужасно, но, слава Богу, жалко. Могу жалеть. Буду терпеть. Помоги, Бог. Всех измучила и больше всего себя. Едет с нами. Варю как будто выгоняет. Саша огорчена. Ложусь». Страница 417. 15 августа. Дорогой в Кочеты думал о том, как, если только опять начнутся эти тревоги и требования, я уеду с Сашей. Так и сказал, так думал дорогой. Теперь не думаю этого. Приехали спокойно, но вечером я брал у Саши тетрадь. Она увидела, что такое дневник. Саша списывает. 16 августа. Нынче утром опять не спала, принесла мне записку о том, что Саша выписывает из дневника для Черткова мои обвинения ее. Перед обедом я старался успокоить, сказав правду, что выписывает Саша только отдельные мысли, а не мои впечатления жизни. Хочет успокоиться и очень жалка, Теперь четвертый час, что-то будет. Я не могу работать, кажется, что и не надо. На душе не дурно. 17 августа. Нынче хороший день, соня совсем хороша, хороший и тем, что мне тоскливо, и тоска выражается молитвой и сознанием. 18 августа. Софья Андреевна, узнав о разрешении Четкову жить в телятинках, пришла в болезненное состояние. «Я его убью». Я просил не говорить и молчал, и это, кажется, подействовало хорошо. «Что-то будет. Помоги мне, Бог, быть с тобой и делать то, что ты хочешь». А что будет, не мое дело. Часто, нет, не часто, но иногда бываю в таком душевном состоянии, тогда как хорошо. 19 августа. Софья Андреевна с утра просила обещать прежние обещания и не делать портретов. Я напрасно согласился. Комментарий 15. Письмо чертково хорошее. Верно пишет о тех приемах, которые наилучшим образом действуют на больных. Заведомник, кстати, рассказал об Араго Культ. Комментарий шестнадцатый. И стыдно стало. И стыдно, что стыдно. Комментарий пятнадцатый. Смотри комментарий девяносто третий к дневникам тысяча девятьсот десятого года. 16. Толстой рассказал эпизод из жизни французского ученого Доминика Франсуа Араго. Конец комментария. 20 августа. Хорошо говорил со сторожем. Нехорошо, что рассказал о своем положении. Ездил верхом, и вид этого царства господского так мучает меня, что подумываю о том, чтобы убежать и скрыться. Нынче думал, вспоминая свою женитьбу, что это было что-то роковое. Я никогда даже не был влюблен, а не мог не жениться. 21 августа. Встал поздно. Чувствую себя свежей. Софья Андреевна все та же. Таня рассказывала, как она не спала ночь от того, что видела портрет Черткова. Положение угрожающее. Хочется-хочется сказать, то есть писать. Страница четыреста восемнадцатая. Двадцать второе августа. Письмо от Рассалима. Замечательно глупое положение Софьи Андреевны и письмо от Б очень хорошее. Комментарий семнадцатый. Веду себя довольно хорошо. Комментарии 17. -е. Письмо от Байрамова о бабизме. Конец комментария. 23-24 августа. Понемногу оживаю. Софья Андреевна, бедная, не переставая, страдает, и я чувствую невозможность помочь ей, чувствую грех своей исключительной привязанности к дочерям. 25. -е. Варвара Михайловна пишет о сплетнях у Звегинцевой. «Сашу это раздражает. Мне, слава богу, все равно, но ухудшает мое чувство к ней. Не надо. Ах, если бы уметь мягко, но твердо». 26 августа. Софья Андреевна ночью говорила горячо с Тани. Она совершенно безнадежна своей непоследовательностью мыслей. Я рад, что на ее вызовы и жалобы молчал. Слава Богу, не имею ни малейшего дурного чувства. 27 августа. Ужасно жалкая и тяжела. Сейчас вечером стала говорить о портретах, очевидно, с своей болезненной точки зрения. Я старался отделаться и ушел. 28 августа. Все тяжелее и тяжелее Софьи Андреевны. Не любовь, а требование любви, близкая к ненависти и переходящее в ненависть. Да, эгоизм — это сумасшествие. Ее спасали дети. Любовь животная, но все-таки самоотверженная. А когда кончилось это, то остался один ужасный эгоизм. А эгоизм самое ненормальное состояние, сумасшествие. Сейчас говорил Саша и Михаил Сергеевичем. И душаны Саша не признают болезни, и они неправы. Двадцать девятое и 30. -е. Вчера было ужасное утро, безо всякой причины. Ушла в сад, лежала там, потом затихла. Говорили ей хорошо. Уезжая трогательно, просила прощения. Сегодня тридцатая, мне не здоровится. Саша телеграфировала, что хорошо. Что-то будет. Комментарии восемнадцатый. Тридцать первое августа, первое сентября. Я написал из сердца... Вылившееся письмо Сони. Комментарий девятнадцатый. Комментарий Восемнадцатый. Александра Львовна Толстая телеграфировала в Москву канадскому профессору Джемсу Мэвору приглашение заехать в Ясную Поляну. Девятнадцатое. Письмо 29 августа 1910 года. Смотри в томе двадцатом настоящего издания. Письмо под номером 296. Конец комментария. Сегодня 2 сентября. Получил очень дурное письмо от нее. Те же подозрения, та же злоба, тоже комическое, если бы оно не было так ужасно и мне мучительно требование любви. Нынче в круге чтения Шопенгауэра. Как попытка принудить к любви вызывает ненависть, так...